Глава третья. Академия фей Должно быть, феи умеют как-то по-особенному перемещаться в пространстве. Мы вроде бы и прошли совсем чуть-чуть, но очень скоро оказались у высоких кованых ворот на окраине города. На них имелся герб, змея, плетающая кувшин. По низу велась надпись «Справедливость и возмездие». Чуть ниже робко притулилось еще одно слово «Защита». Более светлый, еще не покрытый налетом времени металл указывал на то, что появилось оно недавно. Госпожа Карам потянула на себя створку ворот, и они открылись, поскрипывая, навивая мысль о призраках в старом замке. Почему в замке? Да потому что здание, которое предстало взору, замок и напоминало. Старинное, с башенками, увенчанными остроконечными шпилями. Левую башню заплел кроваво-красный плющ. Выглядело это так, словно кто-то выплеснул из окна тазик с кровью. Большой такой тазик. «Это учебный корпус. В правой башне, вон в той, где орлиное гнездо, живут преподаватели. В левой, где плющ, ректоры-деканы», — пояснила госпожа Карам. «Учащиеся обитают в общежитии. Оно с другой стороны. Отсюда не видно. Идем. Я должна тебя зачислить». Мы взошли на крыльцо и оказались в холле, тоже довольно мрачном. По центру на высоких тумбах стояли три каменные фигуры самого зловещего вида. Мелкие, носатые, с длинными скрюченными пальцами и короткими вялыми крылышками, больше похожими на тряпки. Их злые глазки впивались в самую душу. «Основатели», — пояснила госпожа Карам. «Кросс, Буар и Гарх вам о них расскажут на первом курсе». Она потащила меня дальше, но я даже спиной чувствовала неодобрение каменной троицы. Мы открыли дверь с надписью «Приемная комиссия» и вошли. Три дамы разного возраста и габаритов пили чай за длинным столом, заваленным бумагами. Обернувшись на скрип двери, они на секунду замерли, но тут же расслабились и снова взялись за чашки. «Здравствуйте, коллеги!» Громогласно поздоровалась моя спутница. «Налейте и нам по чашечке». Самая молоденькая вскочила и поспешила к чайнику. «Я привела нам новую ученицу. Прошу любить и жаловать. Лула Миляна». Феи уставились на меня так, что я почувствовала себя шкварчащим на гриле поросенком с яблоком во рту. «А когда мы сели, шкварчащим поросенком на стуле». «Очень хорошо, госпожа Миляна» произнесла самая старая дама в строгом сером платье и с прической пучок. «Я — ректор Академии фей, госпожа Зубиус. На какой факультет вы хотели бы попасть? Возмездие? Справедливости? Или...» Она посмотрела на девушку, которая наливала чай. «Защиты». «Возмездие», — ответила за меня госпожа Карам. «У Лулы талант к возмездию. Я проверила это в полевых условиях». «Спасибо, Поли!» Она взяла протянутую чашку и, пригубив, продолжила. Вначале у хитреца кучера сломалось колесо. Он утром тайком накормил лошадь конкурента сонной травой. За это пришлось ему заниматься ремонтом на солнцепёке. Затем пассажиру шип ногу. Тот ещё наглец. Перед поездкой украл у ребёнка погремушку. А потом... Наша умница Лула просыпала соль в тарелку одному гадкому типу, который пинает бездомных собак. Дамы переглянулись. Ректор восхищенно, Остальные с легкой завистью. Как видите, на моем факультете девочке будет самое место. Коллеги с ней согласились, но все равно быстро не сдались. Если вы, Лулочка, решите сменить специализацию, то двери факультета справедливости для вас всегда открыты, так и знайте. Заверила меня дама среднего возраста, высокая и похожая на рыбу. Я декан Граш. Приму вас с радостью. Я декан Май. Представила самая молоденькая, с копной черных мелких кудряшек на голове, протягивая мне чашечку с чаем. Факультет защиты тоже будет вам рад. Обращайтесь в любое время. Вот и отлично. А теперь давайте внесем нашу новую адептку в ведомость. Подвела итоги ректор. Она разыскала на столе нужную бумагу, вписала мое имя и заверила подписью. «Поздравляем, Лула! Вы сделали правильный выбор, поступив в нашу академию. Поздравляю нас, коллеги! В академии появилась еще одна учащаяся!» Все четверо выразили столь бурный восторг, что я задумалась, не являюсь ли я единственной поступившей в этом году. Я торопливо допила чай и спросила. «А куда теперь мне идти?» «К коменданту общежития, моя дорогая!» Произнесла госпожа Карам, наливая себе добавки. «Ах да! Ты же еще не знаешь! Идем объясню!» И она, отставив чашку, направилась к двери. Взяв сумку, я последовала за ней. «Принцип прост. Решаешь, куда тебе надо, открываешь любую дверь и попадаешь в нужное место. Давай пробуй!» «А у меня получится?» «Сомнением спросила я. Дома я такого никогда не делала?» «Так ты и не дома, деточка. Академия пропитана магией. Такая мелочь, как дверной переход, здесь получается у всех. Давай открывай, не бойся». Я подумала о коменданте, потянула за ручку двери и обнаружила по ту сторону порога большую комнату, наполненную снующими людьми. В этот момент госпожу Карам отвлекли каким-то вопросом, она отвернулась, и я сделала шаг вперед. Дверь захлопнулась. «Кажется, это не люди», — поняла я спустя несколько секунд, но было поздно.